Эпилог. Леди Энери, может, прервемся? Уже темнеет, с намеком произнесла ассистентка мэра Тильда. Вот сейчас голоса подсчитаем и по домам, пробурчала я, перебирая листки и раскладывая их по стопкам за и против. Против почти никто не был. Мои инициативы вообще редко отвергали. Ну да, у вас тоже все отлично, вон платье опять менять пора. В Талии мало стало. «А я, между прочим, опаздываю на ужин с родителями жениха», — проворчала секретарь заместителя мэра Анора. «Ладно», — откинулась я на спинку кресла. «Идите, сама досчитаю». «А мы потом будем виноваты, что кое-кто домой поздно явился», — ехидно проговорила Тильда. «Не будете. Он сегодня на собрании драконьего совета задержится», — улыбнулась я. «Можно подумать, слуги не доложат, что ты опять до ночи сидишь в мэрии», — фыркнула Анора. «Я просто выполняю свою работу», — возмутилась я. «Смерись, истриса, ты уже не секретарь, а жена», — взмахнула руками Тильда. «Меня пока никто не увольнял», — проворчала я, разминая поясницу. «И это мое упущение», — прозвучало вдруг от двери. «Ой, он же должен был вернуться только к ночи». Подруги поздоровались с хозяином города, помахали мне ручками и убежали, что-то обсуждая и пересмеиваясь. А я осталась одна, под пристальным, осуждающим взглядом прекрасных драконьих глаз. В последнее время Талис все чаще, глядя на меня, теряет контроль и выпускает этот свой взгляд. А я уже давно не боюсь вертикальных зрачков и огненных всполохов. Для меня этот его взгляд стал чем-то вроде сигнала. Муж видит меня и только меня. Я ждала тебя позже вставая из-за стола, проговорила с улыбкой. А я освободился пораньше. Соскучился. Протянул он, подходя ближе. «И знаете что, леди-секретарь? Похоже, мне придется вас уволить». «За что?» возмутилась я. «Как минимум за то, что вы не встречаете супруга дома вечером». Усмехнулся он, обнимая меня одной рукой за плечи, а вторую кладя на уже прилично округлившийся животик. «Знаете, лорд Энери...» Я и не обещала, что буду покорной женой, постоянно сидящей дома и ожидающей возвращения мужа. Ответила, прижимаясь к нему. Если уволите, найду другую работу. Я бы посмотрел на того смельчака, который отважится дать тебе работу. Рассмеялся Талис, целуя меня в висок. В зеркало посмотри, хмыкнула я. И дважды подумай, стоит ли увольнять секретаря, благодаря которому ты такой довольный. Думаешь, это все из-за секретаря? «А я ошибочно считал, что дело в жене», — приподнял брови дракон. «Одно другому не мешает», — пожала я плечами. И, оставив шуточки, серьезно взглянула на мужа. «Ну что там?» Талис отпустил меня, прошелся по кабинету и поморщился. Плохой знак. «Суверенитет они приняли», — произнес он в итоге. «Но категорически против того, чтобы мы принимали союзников». Совет в ультимативной форме объявил, что каждый, обладающий городом дракон, пожелавший присоединиться к нам, будет считаться предателем и подвергнется соответствующему наказанию. «Плохо», — вздохнула я. «Не настолько, как кажется», — хмыкнул Талис. «Суверенитет дает нам возможность принимать безземельных драконов, за которыми остается право присвоения свободных городов. И уже сейчас я могу с уверенностью сказать...» Что у нас есть союзники, разделяющие наши взгляды? Мы сможем защищать еще не присвоенные города. А как же те, которые уже присвоены ими? – спросила я. И украдкой вытерла слезу. Такой плаксивой стала в последнее время. Не все сразу, любимая. Погладил меня по щеке муж. Только не плачь, прошу. Со временем союзников станет больше. Если даже сын главы совета на нашей стороне, перемен не избежать. «Да, консерваторы цепляются за власть всеми силами, но у них все меньше сторонников». «А я сегодня с представителем общины, отмеченных даром, встречалась?» — выдавила улыбку я. «Я смотрю, ты на месте не сидишь», — усмехнулся Талис. «Вот только не надо упрекать меня», — проворчала возмущенно. «Не сидела и не буду». «Как скажешь», — поднял он руки пораженчески. «И о чем договорились?» «Детей в наши школы будут возить». Но только под охраной. Я самого звался сопровождать. На этом пока все. Бояться, вздохнула я. Это уже немало, улыбнулся Талис. Просто поверь. Мы и так идем вперед огромными шагами. Еще полгода назад и никто в Притере не мог и помыслить о том, чтобы жить в добром соседстве с драконами. А уже сегодня у нас есть дамский салон у Далиры, кондитерская «Драконьи сладости Аниры», И каретный двор как на крыльях. И это только начало. От упоминания каретного двора у меня уже по привычке скривилось лицо. Понимаю, Талису от этого не легче, но ничего с собой поделать не могу. Да, я приняла то, что Далира теперь живет в нашем городе, и у нас даже некое подобие дружеских отношений на расстоянии. По крайней мере, здороваемся и не смотрим друг на друга с неприязнью. Даже пообедать вместе можем, обсудить какие-то общие дела. Очень условно, но дружим. Я ее не простила за все, что она сделала Талису, но смирилась и приняла. Она действительно очень помогла в решающий момент. Анира, младшая сестра Далиры, оказалась милой девушкой, которая мне сразу понравилась. Пожалуй, из всех драконов, не считая Талиса, я только с ней смогла найти общий язык по-настоящему. Она даже дедушке Аниеру понравилась. Он помог Ани открыть кондитерскую и до сих пор поддерживает ее советами. А вот каретный двор... Это произошло спустя три месяца после нашей свадьбы. Во время нападения драконов Талис отдал мне слишком много своей жизненной энергии. Это чуть не убило его. Первый месяц Талис восстанавливался. Я почти сутками сидела у его постели. Не раз пыталась поделиться своей магией, которая для драконов так важна и оживительна, но он отвергал мою помощь. Опасался, что это может навредить нашему ребенку. Восстановился сам, а уже на следующий день после того, как встал, получил приглашение на совет драконов. Я очень боялась отпустить его, но от подобных приглашений не отказываются. Так и началась наша борьба за суверенитет клана и новую жизнь, в которой драконы, маги и обычные люди живут бок о бок, на равных. Талис стал независим от совета, и они были вынуждены принять это. Удивительно, но его даже поддержали некоторые соплеменники. Среди сторонников оказался и его отец. Вот только о причинах родственной поддержки я узнала лишь спустя три месяца. В тот момент, когда он привел в наш дом своего брата, мой муж выторговал у совета свободу для брата-предателя. И вот теперь в Паритере есть каретный двор, как на крыльях, хозяином которого является Тарнис Энери. Тот самый дракон, который чуть не убил моего мужа. Именно после нападения Тарниса я нашла своего дракона, едва живого на обочине. Если бы не та наша встреча, Талис не выжил бы. Простить такое предательство? Нет, никогда. Возможно, первый их бой и состоялся из-за одурманивающего артефакта, но после Тарнис недостоин называться братом моего мужа, о чем я и сказала ему при первой встрече. И мое мнение никогда не изменится. Да, нам придется жить в одном городе, но я никогда не приму его как родственника. Впрочем, Талис и сам не горит желанием поддерживать родственные отношения. У него теперь другая семья. Я и наш ребенок. Наш род, давший начало чему-то большему. Клан, благодаря которому многие магии и обычные люди никогда не познают ужаса пленения. А со временем и уже плененные получат свободу. Не все сразу как говорит мой невероятный муж. Не сразу, но постепенно. Со временем. — Так, жена, я недоволен, — объявил супруг. — И чем же? — спросила я, покосившись на него. — Как минимум тем, что прошло уже больше пяти минут, как мы увиделись, а ты меня еще не поцеловала, — воскликнул он. — Не буду я тебя тут целовать, — фыркнула в ответ. — Иначе мы до дома только часа через два доберемся. Ты как всегда права. — засмеялся Талис. Подхватил меня на руки и вынес из кабинета, а потом и из мэрии. «Я бы предложил полетать, но тебе в последнее время от этого нехорошо становится», — произнес он, открывая передо мной дверцу экипажа. «Вообще-то мне и от поездки в карете тоже не то чтобы приятно в последние дни. Если бы не лавандовые букетики от мадам Тюльпи, которые почему-то действуют безотказно, я бы вообще пешком ходила. Но это такие мелочи». Главное, что потом мой любимый муж обнимет меня, одарит своим огненным драконьим взглядом, поцелует и напомнит, почему я так скучала по нему. Он действует лучше лаванды. Послесловие. Немного о том, что будет дальше. Вот и подошла к концу история отважной мисс Альтриса Манор и благородного лорда Талиса Энери. У каждого из них был свой нелегкий путь к счастью. А когда их дороги пересеклись, Проблем стало вдвое больше. Но и боролись они с ними вместе. И получили заслуженное счастье. Конечно, впереди ждет еще много препятствий и забот. Такова жизнь. Борьба с предрассудками и необоснованной жестокостью драконов предстоит нешуточная, но это уже будут сражения другого рода. И Триса всегда будет рядом с мужем, чтобы поддержать его, придать сил и веру в победу. И сама леди-секретарь без дел сидеть не будет. Ей нужно позаботиться о целом городе, пока муж разбирается со своими твердолобыми сородичами, а эта задача не из простых, особенно если ее приходится совмещать с воспитанием маленького дракончика. Но вместе они совсем справятся, и гораздо лучше лаванды.